Глава сорок шестая. Ник. Я был в отчаянии. Я больше не мог выдерживать это напряжение ни минуты. Должно же быть что-то, что мы могли бы сделать. Мы не можем позволить этому сукиному сыну взять деньги и не вернуть нам намного. Мне чего-то не хватало. Какой-то важной детали, но я не понимал какой. Дом был полон людей, и, похоже, никто не знал, как нужно действовать. Некоторые говорили, что отец должен передать деньги в то время как полицейские будут поблизости, чтобы держать ситуацию под контролем. Но что, если этот ублюдок, ее отец, поймет, что происходит, и решит что-то сделать с Ноа? Этот человек был не в себе, он был способен на все. Я так боялся за Ноа, что без раздумий отдал бы свою жизнь, чтобы только узнать, что с ней все в порядке. Если с ней что-то случится, я не знаю, смогу ли жить дальше. Поднявшись наверх, я вошел в ее комнату. Мне хотелось побыть среди ее вещей, почувствовать ее запах. В комнате была Рафаэлла. У нее глаза опухли от слез. Она стояла, обняв одну из толстого кноа. Рафаэлла подняла глаза и посмотрела на меня. «Я знаю, что вы скрывали ваши отношения от меня», — сказала она спокойным, без всяких эмоций голосом. Я остановился на мгновение, не зная, что сказать. «Ноа — моя жизнь, Николас. Она много страдала, и она этого не заслуживает» сказал Рафаэлла, прикрывая рот рукой, заглушая рыдание. Я почувствовал, как все сжалось у меня внутри. Много лет я не видела ее такой счастливой, как в последние несколько дней. А теперь... Я знаю, что ты... Ты имеешь отношение к этой примене я очень благодарна тебе за это. Я покачал головой, не зная, что сказать. Сев у подножия кровати, я в отчаянии обхватил голову руками. Я не мог слышать эти слова. Не мог. Это была моя вина. Я повез ее на эти гонки. Из-за меня она встретила Ронни. Но я никак не мог понять, как ее отец и этот сукин сын вступили в сговор, чтобы похитить любовь всей моей жизни. С самого детства, но ну, была очень серьезным ребенком. Она переживала такое, чего никто и никогда не должен переживать. И всегда с недоверием относилась к людям. С тобой она стала другим человеком. Я почувствовал, как мои эмоции начинают брать верх надо мной. страх печаль отчаянии глаза наполнились слезами и я ничего не мог поделать слезы катились по моим щекам рафаэла помогла мне подняться и обняла меня она обняла меня очень крепко и я понял какие они материнские объятия марфаэлло может быть и совершала ошибки но она обожала свою дочь и никогда бы не бросила ее впервые в жизни я почувствовал что у меня наконец то может быть настоящая семья она отпустила меня все еще держа в руках толстовку Ноа. Я посмотрел ей в глаза. Клянусь, я не позволю, чтобы с ней что-нибудь случилось. Я найду ее. Произнес я, насколько мог, спокойно. Я вышел из комнаты и направился в свою. Где ты, Ноа? Я ходил по комнате, не переставая думать о случившемся, пока не увидел маленькую машинку, которую Ноа подарила мне на день рождения. Я взял ее в руки и прочитал. Извини меня за машину. Когда-нибудь ты купишь новую. «Поздравляю, Нуа!» Но. «Купить новую?» «Юридически эта машина все еще была моей. Все документы были на мое имя». Я замер на секунду, не веря самому себе, потом резко развернулся на пятках и побежал вниз к отцу. Он сидел в кресле и разговаривал с полицейскими и нашим офицером безопасности Стивом. «Если я прав, то мы сможем узнать, где Нуа. Папа!» — сказал я, влетев в комнату. «Отец и Стив повернулись ко мне». Оба они выглядели уставшими после бессонной ночи. «Что такое?» — спросил отец. «Думаю, я знаю, как можно узнать, где они ее держат». Ответил я, молясь, чтобы не ошибиться. Они внимательно смотрели на меня. Около полутора месяцев назад я проиграл свою машину, черную ferrari которую купил за два года до этого, признался я. Отец нахмурился. «Ты хочешь, чтобы я сейчас занимался твоими делишками, Николас?» Раздраженно спросил он. «Машина у Ронни продолжил я, глядя на Стива. «У Феррари есть отслеживающий чип, который установила страховая компания, когда я ее купил. Если мы узнаем, где машина...» На несколько секунд повисла тишина. «Мы узнаем и где Ноа», — закончил Стив.